хулигана, крест, карманного вора и так далее. Кличка – второе имя. Клички преступников, с одной стороны, несут на себе печать традиционности, а с другой выполняют чисто конспиративную функцию, так как многие профессионалы знают друг друга только по прозвищам. Уголовные клички имеют подавляющее большинство рецидивистов и лиц, длительное время занимающихся преступной деятельностью. Поэтому они существуют почти у всех карманных и квартирных воров, шулеров, сбытчиков наркотиков и других профессиональных преступников. Кличка – обязательный атрибут участника организованной группы. Особенностью блатных кличек является их постоянство. Даже если преступник – сменит фамилию и перейдет на нелегальное положение, для сообщников он по-прежнему останется япончиком или бухариком. Другая особенность клички заключается в отражении фамилии, физических или психологических черт и свойств ее носителя. Если, например, «кудрявый», то это в действительности наоборот, «лысый». Если «шлеп нога», значит «хромой». Если Комар, то, возможно, фамилия Комаров. С песней по жизни. В уголовной среде по-прежнему распространено так называемое блатное творчество. Воровские песни, поговорки. Характерным здесь является замена сентиментальных сюжетов и образов на сцены насилия и жестокости. Особенно это типично для несовершеннолетних и молодых, которые посредством такого творчества самоутверждаются. в песню, идет конвой, и вроде бы сразу предстает эдаким видавшим виды блатняком. Организованные формы криминального профессионализма. Криминальная консолидация – процесс объективный. При характеристике состояния и особенностей современного криминального профессионализма так или иначе затрагивались вопросы организованной деятельности профессиональных преступников, сходки, третейские суды, материальная база и другие элементы организации. Это объясняется тем, что специфика деятельности профессиональных преступников, их многочисленные связи и неформальные нормы поведения – объективно создают ее организованные формы, способствующие относительной безопасности, регулирующие те или иные стороны противоправной жизни. Организованность преступников – явление опасное и пока что недостаточно изученное. В настоящее время насчитывается 14 основных видов преступно-профессиональной деятельности, для которых – Типично организованное соучастие. Для характеристики степени и характера организованности преступников представляется целесообразным отойти от традиционного метода описания каждой из категорий групп волоская, грабительская и тому подобное. И выделив признаки организации, разработать типологию сообществ, показать их особенности. Общими признаками организованности для обследованных сообществ явились первое. Соподчиненность участников 2. Устойчивость и общность целей 3. Наличие неформальных норм в межличностных отношениях и отношениях к самой деятельности 4. Организационно-тактический признак, включающий совокупность действий обеспечивающих функционирование группы, сбор информации, планирование преступлений, обеспечение конспирации и тому подобное. Уголовные шайки этап пройденный. К основным особенностям преступной деятельности организованных сообществ отличающих их от шаек профессиональных преступников прошлых десятилетий, можно отнести. А. Совершение нетрадиционных преступлений, типичных по форме для гангстерских организаций буржуазных стран. Шантаз.